770. -е. Декабрь 13. -е. День памятный, отметим особо. Высокий дух приходил в мир и оставил в нем свой жемчужный узор на века. Эволюция планеты получила мощный импульс. рукотворчество великого художника имело мировое признание. Это бесспорно. Но огромное поле незримой деятельности его духа еще будет давать свои огненные следствия на протяжении многих столетий. Эта сторона его активности еще понимается мало, но за весу приоткрывают его книги и рукописи. Жил жизнью и интересами всей планеты и принимал участие в движениях и начинаниях, предуказанных нами. Идея знамени мира, охраны сокровища искусства и памятников «Пакт мира» Объединение лучших представителей человечества под стягами культуры — все это прообразы тех форм жизни, в которые влилится судьба планеты в наступающие светлые эпохи Матери Мира. Он провозгласил понятия и идеи, до него непризнаваемые человечеством, идеи и признания, которых потребует времени и борьбы, но и спроведение которых в жизнь Земле грозит катастрофа Его предвидение хода мировых событий носит планетарный характер. исполнителем великой миссии света, посланником иерархии был на земле этот великий художник, философ, путешественник, археолог и человек великого сердца, всю свою жизнь отдавший на служение человечеству. Не будем считать его мертвым, ушедшим из мира, но поймем, что огненная деятельность такого духа и служение его свету не прерываются смертью. Смерть для тех, кто верит в нее и думает умереть но венец сознательного бессмертия — удел духа великих.